В Евангелии от Матфея, в 7 главе, в 24 стихе мы читаем «Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Никто не будет спорить с тем, что фундамент – это самая важная часть здания. То же можно сказать и о духовной жизни. Основание – вот самое важное для жизни христианина. Что же является основанием христианской жизни? Апостол Павел в своем послании пишет, «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». 1 Коринфянам 3 глава. Итак, Иисус Христос является основанием нашей веры и всей нашей жизни. Что же значит «строить на камне»? Из высказывания Иисуса следует, что мы должны быть, во-первых, слушателями Его Слова, а во-вторых, их исполнителями. Согласимся, что человек не может исполнять Божью волю, если он не слышал о ней. Именно здесь возникает первая проблема, потому что очень многие не слышат Господа. Сегодня нам необходимо настроить себя на то, чтобы слушать более внимательно и чтобы слышать Божий совет». Если же мы слушали внимательно и услышали все, что Бог хочет нам сказать, то теперь мы готовы быть исполнителями. Здесь возникает вторая проблема. Бессмысленно вызывать на дом врача, если вы не собираетесь следовать его совету. И все же существует бесчисленное множество людей, которые прекрасно знают все, что сказал Иисус, однако не притворяют его слов в жизнь». Итак, если не выполняется хотя бы одно из этих условий, значит, основание, на котором мы пытаемся построить свою жизнь, нельзя назвать прочным. Продолжая свое поучение, Иисус говорит, «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». Матфея 7, глава 25 стих. В этом стихе заключена важная мысль, суть которой в том, что бури – устремляются как на тех, кто строил на камне, так и на тех, кто строил на песке. Даже если мы строим на камне, это не помогает нам избежать бурь жизни, но зато помогает успешно сопротивляться им. Но что такое буря жизни? Во-первых, это последний суд, на котором будет решаться вечная участь каждого человека. А во-вторых, это повседневные неприятности, которые наносят нам удары со всех сторон. Следовательно, созидание на камне спасет нас не только в конце времени. Наша вера поможет нам выдержать и наши повседневные переживания. В следующем, 26 стихе, Этой седьмой главы Евангелия от Матфея сказано, «А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке». Иисус не предоставляет нам для выбора множество возможностей. Мы строим либо на камне, либо на песке. Если строящие на камне строят на вере в Иисуса и Его Слово, то что же является основанием у тех, кто строит на песке?» Если это не Слово Божье и не вера в Иисуса Христа, то это должна быть вера в людей и человеческие идеи. Ведь если мы не живем по заповедям Божьим, мы неизбежно будем жить по заповедям людей. Их идеалы, их правила, их вера определят направление нашей жизни. Каждое здание – воздвигнутое на любом другом основании, кроме Слова Божьего, падет. Всякий, кто строит на основании человеческих идей и мнений, формы, церемоний, изобретенных людьми, или на основании любых других дел, совершаемых независимо от благодати Христа, созидает здание своего характера на зыбком песке. 27 стих этой же главы говорит, «И пошел дождь, и разлились реки, «И подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Грядущее наводнение неизбежно для обоих домов. Нам не дано выбора, и мы не избежим наводнения, но нам дан выбор строить мудро. В словах Иисуса фигурируют не только два дома, не только два места, где ведется строительство, но также два строителя, два типа людей – Это очень важно, потому что так представлены два типа личностей, к которым принадлежим мы с вами. Давайте посмотрим на них внимательно. Оба строителя имели желание построить дом, в котором одни могли бы жить и наслаждаться жизнью, причем их дома выглядели по существу одинаково. Единственное, в чем было их отличие – основание, на котором построен дом. Подлинное христианство не ограничивается внешней стороной. Оно является делом сердца. Два человека могут делать одно и то же доброе дело, но руководствоваться при этом совершенно разными мотивами. Мудрый человек в нашей истории не только поступает правильно, но делает это потому, что в его сердце пребывает Иисус. Прочитаем версию данной истории, изложенную Евангелистом Лукой. Я буду читать из Евангелия от Луки, 6 главы, 2 стиха, 48 и 49. «Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания. Благоразумный строитель приложил немало усилий, чтобы заложить основание своего дома. Безрассудный же человек спешил». Почему бы, думал он, не пойти коротким путем, если результат один и тот же? Ведь никто не увидит различия между двумя домами, потому что фундаменты их скрыты внизу, под землей. Так зачем же тратить время на их закладку? Соотнесем все сказанное с нашей духовной жизнью. Безрассудных христиан интересует лишь поверхностная религия. Они не имеют глубоких отношений с Господом. Они живут скорее для сегодняшнего дня, чем для будущего. Внешне все выглядит прекрасно. Существует только одна проблема – их строение не выдержит бурь жизни и суда. На каком основании построим свой дом мы с вами, дорогой радиослушатель? Этот выбор определит, где Мы будем проводить вечность. Иисус Христос хочет, чтобы мы нашли жизнь, а не смерть. И Иисус изливает желание своего сердца. Слышите ли вы Его? Ти моя Yo син я моєво пора ізволітьте multimodal